Мухи одолели его. Косой горячий красный луч заходящего солнца, ударяя прямо в окно, резал глаза. Он передвинул, наконец, кресло, повернулся спиной к окну и уставился глазами в печку. Это была огромная, с резными столбиками, узорчатыми впадинками и уступчиками, голландская печь из русских кафельных изразцов, скованных по углам медными гвоздиками. Густыми красно-зелеными и темно-фиолетовыми красками по белому полю выведены были разные затейливые звери, птицы, люди, растения, и под каждой фигуркой славянскими буквами надпись. В багровом луче краски горели с волшебной яркостью. И в тысячный раз с тупым любопытством царевич разглядывал эти фигурки и перечитывал надписи «Мужик с балалайкой, музыку умножаю». Человек в кресле с книгою, пользую себя. Тюльпан расцветающий, дух его сладок. Старик на коленях перед красавицей, Не хочу старого любить. чита сидящая под кустами, Совет наш благ с тобою. И березинская баба, и французские комедианты, И попы, китайский с японским, и диана, И сказочная птица Малкофея. На мухи все жужжат, жужжат, и маятник тикает, И чижик уныло пищит, и гаммы доносятся сверху, И крики детей со двора. И острый красный луч солнца тупеет, темнеет, И разноцветные фигурки движутся. Французские комедианты играют в чехарду с Березенской бабою, японский поп подмигивает птицы малкофее и все путается, глаза слепаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой темной красной мглы. Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. Смилуйся, батюшка, надежда российская прозвучала в нем с потрясающей силою. Он оглянул неряшливую комнату, себя самого, и, как режущий глаза, багровый луч солнца залил ему лицо, обжег его стыд. Хороша надежда российская, водка, сон, лень, ложь, грязь, и этот вечный подлый страх перед батюшкой. Неужели поздно? Неужели кончено? Стряхнуть бы все это, уйти, бежать, пострадать за слово Христово, прозвучали в нем опять слова Докукина. Человеку повелено от Бога самовластну быть. вот да, скорее к ним пока еще не поздно. Они зовут и ждут его таинственные мученики. Он вскочил, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратно, и замер весь в ожидании, прислушиваясь.